Читал об обелиске на площади Согласия в Париже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 Дориан задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из покрытого поцелуями мрамора, поют они обыкновенные статуи, которую Готье сравнивал с голосом контральта и называл дивным чудовищем Монстр Шалман, об этом странном изваянии, притаившемся в парфировом зале Лувра. Но вскоре книга выпала из рук Дыриана. Им овладело беспокойство, а затем на него надвинулся страх. Что, если Алан Кембел уехал из Англии? До его возвращения может пройти много дней. Или вдруг Алан не захочет прийти к нему домой? Что тогда делать? Ведь, дорога, каждая минута. Пять лет назад они с Алланом были очень дружны, почти неразлучны. Потом дружба их внезапно оборвалась. И когда они встречались в свете, улыбался только Дриан Грей. Алан Кэмпбелл, никогда. Кэмпбелл слыл высокоодаренным молодым человеком, но ничего не смыслил в изобразительном искусстве, и если он немного научился понимать красоты поэзии, то этим был целиком обязан Дориану. Единственной страстью Алана была наука.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 Впрочем, химия не мешала Алану быть превосходным музыкантом. Для непрофессионала он играл на скрипке и на рояле просто великолепно. Музыка изблизила его с Дрианом Греем. Музыка и то неизъяснимое обаяние, которое Дуриан умел пускать в ход, причем зачастую бессознательно.